«Эпилог. А всё-таки чей же ребёнок?» «Глеб». Мы с Мирой держимся за руки, пока она лежит на кушетке, внимательно наблюдая за тем, как врач водит по круглому животу моей жены датчиком, присоединённым к аппарату УЗИ. Начался третий триместр её беременности, и, естественно, я поехал на обследование вместе с ней. Очень скоро на экране, расположенном перед нами, появляется странное нечто, активно шевеляющее руками и ногами. «Это ваш ребёнок», — поясняет улыбчивый доктор в очках. Смотрите, какой активный, мамочке дискомфорт не доставляет. Нет, нет. Мира тоже улыбается. Только иногда опирается в рёбра, но в целом всё хорошо. Продолжаем наблюдать за шевелением нашего малыша. А у меня в груди появляется такое сильное чувство, что даже не знаю, с чем сравнить. Я таких эмоций в жизни не испытывала, разве ж так, Мире? Но это другое. Вот она оказывается, какая любовь к своему ребёнку, всепоглощающая, всеобъемлющая. Наш сын очень красивый. Тут же заявляю жене крепче, сжимаю пальцы. Ты посмотри, как он активно двигается. Будущий спортсмен не иначе. Я тоже так думаю, отвечает Мира. Ты прямо озвучил мои мысли, Глеб. Врач от чего-то серьезнее нет, внимательно смотрит на монитор, идет аппаратом УЗИ по животу Мира в другом направлении, а потом вдруг спрашивает. Уважаемые будущие родители, а с чего вы решили, что у вас мальчик? Я никакой пипки не вижу. Посмотрите сами. Между ног ничего нет. Как это нет? Мне хочется забрать у врача очки и протереть их, может быть, тогда он начнёт лучше видеть. Вон же между ног здоровенная такая палка. Это попавина, невозмутимо заявляет он. Девочка, значит, спрашивает Мир потерянным голосом. Дявочка. Кивает врач. Из кабинета Узе мы выплываем в полной прострации. Не хочу думать о плохом, тем более пугать Мира. Не в его положение, но в голову тут же лезет нехорошая мысль если вообще это не наш ребёнок, они её в животе. У нас должен был быть мальчик. Я специально отдельно об этом договаривался. Впрочем, как только отходим в тихий уголок, Мира сама озвучивает мне мою же догадку. Глеб, а что если мне по ошибке запихнули чужой биоматериал? Такое ведь бывает. А та клиника, в которой ты обратился за ЭКО, не внушает доверия, ты сам мне сказал, когда перевёл меня для наблюдения в другую, более респектабельную. К тому же меня ведь не брали и циклетку традиционным способом. Как-то не брали, начиная возмущаться. Врач уверял, что взяли. Нет. Я много читала про эту тему. Уж такую процедуру, как пункция яичников, я бы точно не забыла. Не брали. Если это не мальчик, которого тебе обещали, значит, мне могли же ведь чужой плод получать нашему не нашего ребёнка. И тут она начинает плакать. Мира, успокойся, пожалуйста, прошу я. Я решу этот вопрос. Я узнаю, чей биоматериал тебе вживили. Я найду биологических родителей. Я Не надо. Вдруг стонет она. «Глеб, если вдруг выяснится, что это не наш малыш, мы что, должны будем его отдать?» «Я не смогу, Глеб. Он же во мне растёт. Она. Пусть малыш не мой, но он всё равно мой, наш». Как ни странно, но её последняя фраза мне очень понятна. «Я выясню всё по-тихому. Ты мне веришь? Всё будет хорошо. Обещаю ей». «Я тебе верю», — кивает она и льнёт ко мне. Крепко прижимаю к себе жену и еле сдерживаю рвущийся наружу гнев. Я это врача, который делал нам ЭКГ, парву на британский флаг. Он не знает, с кем связался. Глеб. Мне не требуется много времени, чтобы войти в курс дела. Хватает всего нескольких часов, чтобы узнать, что меня банально кинули. Возвращаюсь домой к Мире, не знаю, как буду смотреть ей в глаза. Она ждёт меня в гостиной, вижу по лицу вся изнервничалась. Сажусь рядом, беру её за руку. Говорю как есть. Клинику, где тебе сделали ЭКГ, закрыли. Они погрязли в судебных исках из-за недобросовестного проведения процедур. Раньше эту шарашку крышевала одна шишка в верхах, похож за откаты. Погорел он, погорел и клиника. А врач, с которым я договаривался, вообще сбежал из страны. Набил карманы и, видно, тратит деньги где-нибудь на островах. Вот такие дела. «То есть как?» Мира хлопает ресницами, непонимающий на меня смотрит. «Мы даже не узнаем, наш это ребенок или нет?» «Думаю, довольно скоро мы это узнаем. Ты ведь родишь, мы сможем сделать ДНК-тест». Но думаю, всё это и так очевидно. Очевидно. Она шепчет это и отворачивается от меня. Мира, прости меня. Мягко трогаю её за плечо. Прости, что решил воспользоваться той клиникой, не нашёл более подходящую. Преследовал свои интересы. Она резко ко мне поворачивается, смотрит ласково, хоть и немного грустно. Что ты, милый, это не твоя вина. К тому же, не обратись ты в ту клинику, мы с тобой никогда и не встретились бы. Это да. Киваю, но чувство, что подвёл её, не отпускает. Мы как-то через это пройдём, переживём. Люди и через такое проходят, верно? Ловлю я взгляд Кожи, чувствую её волнение. Милый, вдруг стонет Мира. Пусть девочка не наша, но мы же не бросим её. Никому не отдадим. Чтобы я отдал дитя, которое носит моя Мира да до ни за что в жизни, и с этой малышкой каждый день вёл задушевные беседы. Я её детскую сделал. Пальчижскую, правда, но я переделаю. Ещё есть время. Это без вариантов, качаю головой. Мы никому не отдадим девочку, она стопроцентно наша. А этот тест ДНК... Пошёл он к чёрту. Мы будем растить нашу дочку, и на этом, считаю, вопрос исчерпанным. Мира кивает, смотрит на меня с надеждой, награждает робкой улыбкой. Всё будет хорошо. Снова обещаю ей. Глеб. Вот уже два дня я между небом и землёй. Я не живу, я жду. Жду, когда мою ненаглядную выпишут из роддома. В конце беременности у неё обнаружились сложности, поэтому вместо естественных родов ей сделали кесарево сечение. Она неплохо отошла от операции, хотя и пожаловалась на жуткую боль. Мне за неё больно, мне за неё страшно. Жду не дождусь, когда смогу увидеть моих малышек. Ведь в роддом меня не пустили, а я очень старался пройти. Стерильность, будь она неладна. Я понимаю, дело важное. Не нужны младенцам микробы внешнего мира. Но как же муторно ждать? Сейчас всего 6:00 утра, я не сплю. Мерю шагами кабинет, хотя лёг прикорнуть лишь в два ночи. Вдруг слышу, как мобильный пиликает сообщением. Открываю его. Мира прислала фото. Внимательно смотрю на маленькую краснолицую девочку. Страшненькая немножко, но такая родная, что дальше просто некуда. Даже не сразу замечаю приписку. Приписка короткая, весьма однозначная. Она точно наша. Поначалу даже не понимаю, что это значит. Отправляю Мире значок вопроса. Это всё, на что я сейчас способен. Очень скоро получаю ответ. У неё бровьки, как у тебя, губки твоей формы, а ещё у неё розинка на плече, прям как у меня. Я её сегодня внимательно со всех сторон рассмотрела, она точно наша, Глеб. Читаю это откровение и замираю на месте. Всё-таки мой ребёнок. Уже совершенно другими глазами смотрю на фото и чувствую, как душу до отказа заполнять счастьем. Всё-таки, какая красивая девочка и совсем не страшненькая. Но как же так вышло, что ребёнок наш? Ведь умер и не брали яйцеклетку. А чего-то вспоминается процедура, про которую читал ещё в то время, когда изучал вопросы скостного оплодотворения. Искусственная энсеминация. Грубо говоря, это доставка донорских живчиков без семенной плазмы в матку пациентки с помощью специального катетера. При условии, что у мира не брали яйцеклетку, а дочка всё же наша, и вполне могли сделать именно такую процедуру. Иначе как объяснить ситуацию? Между прочим, это значительно проще, чем пункция яичников, а потом ЭКО, и дешевле. Вот врач Жучара. Один на всё экономил, чтоб плотнее набить карманы. А всё-таки как хорошо, что ребёнок наш. Спасибо за это счастье, любимая, пишу миру. Бонус. То, что заслужил. Антон. Рая, держи мою куртку. Кричу из прихожей. Да только кто б на мой крик явился. Совсем обалдела девка. Приходи сам, увишь, одежда в шкаф. Вначале было еще неплохо. Она казалась мне такой старательной, прям удивительной для дочки богатого папочки. Но очень скоро в нашей семейной жизни стали вылазить у грехи, которых при жизни с мирой в помине не было. Во-первых, эта паршивка отвратительно готовит. Она только и может, что взять мою карту и заказать картонную еду. Во-вторых, и в главных, она меня не боится. И это хреново. Баба должна бояться своего мужика. «Рая!» — снова кричу. Прохожу в дом, а еду и не пахнет, что и требовалось доказать. Она опять не позаботилась о моем ужине. Зачем? Муж же на работе фигней страдает, а не труится в поте лица. К чему о нем заботиться? Захожу в гостиную и вижу, что эта мерзавка расселась на коврике для фитнеса возле окна в позе Будды. Красивая, этого не отнять. У нее идеально пропорциональное тело. Встроенные тренированные ноги, тонкая талия. Это особенно заметно в обтягивающей спортивной одежде, которая сейчас на ней. Однако грудь подкачала, практически плоская. Это обстоятельства чрезвычайно бесит. Ну, батя удружил. Выбрал мне в спутнице жизни плоскогрудую никчемность. Ты глухая? Я уже на взводе. Что тебе непонятно? Она поднимает на меня взгляд. Я медитирую. Не отвлекай. Медитирует она, значит, тут меня накрывает окончательно. Срываю с места, несусь к ней, хочу схватить её, как следует оттаскать её за волосы. Однако мой манёвр довольно быстро угадывается. Лёгким движением Рай отклоняется в сторону, вскакивает на ноги. Ты обалдела? А ну стой, рявкную на неё. Тяну руку к волосам. Понять не успеваю, как она берёт её в захват, и очень скоро я оказываюсь на полу, а моё предплечье ноет от боли, поскольку она вывернула мне руку. Но самое противное даже не это, а то, что Я лежу мордой на грязном полу, и в щёку впиваются крошки. Я сказала: "Камне с такими штучками не лезь". Прявка это на чуть ли не громче меня. "Ещё раз попытаешься так меня схватить, я тебе что-нибудь сломаю, горцев". С этими словами она меня отпускает, а потом, как ни в чём не бывало, складывает коврик для йоги и уходит. Всё, это последняя капля. Подскакиваю с места и бегу. Не зарай. Хоть мой лежит вот чей дом. Отец в кабинете. Прямо с места начинаю на него рычать. «Ты кого мне в жены подсунул? Ты зачем мне так удружил? Она аж совсем рамс попутала. Чуть не отвигачила меня за просто так». Но вместо сочувствия дожидаюсь от отца недоуменного взгляда. Он смотрит на меня из-под лоба и вдруг заявляет. «Тебе несказанно повезло, женой сынок. И чтобы раю мне не обижал. Ты хоть помнишь, кто ее отец?» «Помню». Буркою недовольна, потирая поврежденное плечо. Еще бы не помнить, он у нее отставной военный, в прошлом тренер по боевым искусствам, ныне бизнесмен. Нужный человек для отца, надежный партнер. А дочь нормально вырастить не смог. Минус ему. Она ж у него чисто пацанка. Какая нормальная девка будет так мужа по полу размазывать? Я с ней жить не буду, отец так и знаю. Она, Она меня по полу размазала, прикинь. Тебе полезно. Друг, заявляет отец. А начнешь рыпаться, развод затевать, с работы выпру из дома, Василию понял. Помяни мое слово, останешься бомжом, усек. Никакой жалости у человека к сыну. Усек, буркую. Бомжом быть никак не хочется. Ведь мой дом оформлен на отца. Глеб. С днем рождения тебя, моя красавица. Целую дочку в щеку и дарю подарок. Спасибо, папуська. Соня, довольная, бежит хвастать новые куклы к подружкам, коих здесь собралась целая стайка. Не меньше дюжины трехлеток в моем дворе. Вся группа из частного садика, куда теща водит дочку. Каждая малышка явилась на праздник. Еще бы. У нас тут и клоун с воздушными шарами, и надувной замок, где можно попрыгать, и бассейн с шариками. Все для удовольствия ребятни. А что? Лето, отличная погода. Хорошо, что Мира предложила устроить праздник на свежем воздухе. Любой с женой, вернее, её круглым животиком. Она ждёт пацана. На этот раз всё точно. Мы как раз недавно ходили на УЗИ. Машу ей рукой, она машет в ответ. Окружена подругами, мамочками малолетних гостей, которые заполонили наш двор. Неожиданно у калитки раздаётся звонок. Спешу открыть. Чем больше гостей, тем лучше. И вдруг вижу перед собой нового шефа, который устроился в нашу фирму всего пару месяцев назад. «Здравствуйте, Геннадий Альбертович. Чем обязан?» Привет, Глеб. Это твой дом, а я с дочкой в гостях. Только тут замечаю за его спиной черноглазою и черноволосою ягозу, жутко похожую на отца. Внимательно смотрю на шефа. Шевелюра у него изрядно поседевшая, я знаю, что ему слегка за 50. Откуда дочь в таком возрасте? Вот, пап, с твои по выходным. Пожимает он плечами. Видишь ли, я в разводе. Не знал, что нашей дочке ходит в один садик. Ну, пустишь прохади киваю. Очень рад, что наши девочки дружат. Извините, просто удивился. "Заимно", отвечает он, провожая маленькую гостью с отцом в глубь двора, показывая, где она что. "Я что, один из пап?" удивляется Геннадий Альбертович. "Как видите", пожимаю плечами. "Детский праздник, девочки пришли с мамами". В этот момент во дворе появляется моя тёща. "Глеб, я закончила с закусками подавать". Интересуется она с улыбкой. Всего каких-то три года нормальной жизни, но как сильно они её преобразили. Мира теперь ходит с мамой в салон каждый месяц. Оттуда обе возвращаются посвежевшие, похорошевшие. Но моя жена и без того конфетка с гладкой кожей. А вот на тёщей там поколдовали знатно. Сетка морщин на её лице значительно разгладилась, а с тех пор, как она начала красить волосы в тёмно-рус, она вовсе помолодела. «Подавай, мама», — киваю ей. «Мы уже давно на «ты». Когда она отходит, шеф с улыбкой подмечает. «У тебя очень молодая мама, Глеб, даже неожиданно». «Это моя теща». «Усмехаюсь». «Теща?» «Он ведет брови». «Интересно. А тесть имеется?» «Где-то там он, конечно, есть, но в моем доме ноги его не будет». «Качаю головы». «Значит, свободная», — говорит с улыбкой Геннадий Альбертович. «Одариваю шефа внимательным взглядом». «А что? Он человек серьезный. В порочащих связях замечен не был». Надо как-нибудь пригласить его к нам в гости и познакомить поближе с моей дорогой родственницей. Тут к нам подходит Мира. «Здравствуйте, вы папа Верочки?» Интересуется она. «Очень веселая девочка у вас и сообразительная?» Он приосанивается. «Да, она у меня такая. Позвольте представиться, Геннадий Альбертович». Он вежливо ей кивает. «По сновместительству мой шеф, признаюсь ей сразу. Мира». Теперь она улыбается еще шире. Скажите, Мира. Он оказывает рукой на огромный плакат с забавными рожицами зверят из популярной компьютерной игры и поздравлением для Сони. Откуда вы взяли это чудо? Заказывали, да? Это я нарисовала, скромно пожимает плечами она. Это так, развлечение. Не скромничай, Мира, беру её под локоть. Моя жена рисует персонажей для этой игры. Вышли, наверное, помные зверята. Очень популярная тема. Ооо так же она у вас художник надо же в этот момент из дома выходит клоун с новой программы и дети усаживаются полукругом на расстеленном на траве одеяле а все глаза следят за тем как ловко он жонглирует яблоками считая момент подходящим чтобы умыкнуть миру на пару минут в сторону вроде всё хорошо дети всем довольны да спрашивая внимательно оглядывая гостей конечно кивает мира беря меня за руку всё идеально Это ж ты организовывал, а значит, не могло быть по-другому. Дуну, да брось, всего-то сделал пару звонков. Не скромничай, я видела твой план мероприятия. Ты составлял его 2 недели. Да, планы иногда бывают полезны. Ты и мой помощник ласково шепчет мне на ухо Мира. Я бы сама с работой и беременностью ничего не успела, а ты вон как здорово всё организовал. Спасибо тебе, мой хороший. Я тебя так люблю. Каждый раз, когда слышу от неё это слово, моё сердце замирает. Мы вместе больше 3 лет, а я так до сих пор не наслушался и не наслушиваюсь, обнимая жену, наклоняй к её ухо и шепчу заветную фразу: "Больше жизни тебя люблю и всегда буду". Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.